Глава 72. День святой Табиты. Наступил четвертый день щедрости, и мать Беккерт прибыла раньше времени на аудиенцию к ее святейшеству папе. «Да помилует Бог их души!» – пробормотала она, очерчивая круг, когда карета столкнулась с вереницей рыдающих, бичующихся, спины которых были залиты кровью, а лица слезами восторга – Они хлистали себя на повозке под знаменем, на котором было написано просто «раскайтесь». Не было нужды говорить, в чем именно призывали раскаяться. Ибо разве не все мы грешники? Дверца кареты с грохотом распахнулась, и шум молитв, торговли и призывов к щедрости, а также вонь благовоний, и переполненные канализации близлежащего рыбного рынка мгновенно утроились, когда в нее сел молодой человек. Он был высоким, стройным, в яркой одежде и, как с удивлением поняла она, когда он повернулся, очень красивым. Мать Беккерт не доверяла красивым людям. Они слишком привыкли, что им все сходит с рук. «Очень жаль!» Он говорил с акцентом богача, но, как она догадалась, этот акцент у него не с детства. «Не думал, что придется с кем-то делить карету». «Ты знаешь церковь?» сказала мать Беккерт. «Вечно гонятся за экономией». Он устроился напротив нее, вытирая под солба, и карета шатко поехала дальше с черепашьей скоростью, которая была максимальной скоростью движения в Святом Городе. «Вы тоже направляетесь в Небесный Дворец?» «Говорят, все туда направляются», сказала мать Беккерт. «Знают они об этом или нет?» «Надеюсь, мы не опоздаем. Улицы кишат людьми». Толпа собралась на День Святой Табиты. Список ее зарегистрированных чудес официально зачитывают со всех кафедр. Мать Беккерт пожала плечами. «Но это же святой город. Каждый день — День памяти как минимум одного святого, и все вечно опаздывают. Они переносят все встречи, чтобы это учесть». «Знакомы с этим местом?» «Была». Она поморщилась, словно учуяла нехороший запах. В конце концов, это же святой город. Всегда можно учуять что-то нехорошее, особенно в разгар лета. Я потеряла к нему вкус. А теперь он вернулся? Ни в коем случае. Она нахмурилась, глядя в окно на изнывающую толпу. «Кардиналы», — пробормотала она. «Так называемые спасенные. Они превратили его в самое нечестивое место на земле Божьей». Над городом разносился звон колоколов полуденной молитвы, начинавшийся с одного-двух прерывистых звонов у придорожных святилищ, перерастающий в диссонирующий звон, когда каждая часовня, церковь и собор добавляли свой неистовый звук, яростно соревнуясь за то, чтобы заманить паломников в свои двери, на скамьи и к тарелкам для сбора пожертвований. Если бы кто-то построил гигантскую машину для обирания верующих, это выглядело бы точно так же. Красивый молодой человек откашлялся и помахал воротником свободной рубашки. Кхм -кхм. жарко даже для этого времени года», — заметил он с той нервной потребностью, которая свойственна некоторым людям — заполнить тишину. Мать Беккерт провела большую часть своей жизни в молчании, и еще большую часть при экстремальных температурах, неся слово спасителя в темные уголки мира за пределами карты, в душные джунгли Африки и горы Норвегии, где снега никогда не тают, да даже в Новгород, где она купалась в ледяных водах реки к изумлению местных жителей и просила на их родном языке принести еще льда. Жара очищала тело, холод обострял разум. Чем сильнее были телесные недуги, тем чище становилась ее вера. «Я привыкла к суровой погоде», — сказала она. «О, откуда вы приехали?» «Из Англии». «Примите мои соболезнования». «Не вини их. Они не знают лучшей жизни». «А ты?» «Из Александрии». «Ты не похож на Александрийца». Он улыбнулся, обнажив серебряный зуб. «Я дворняжка. У меня нет двух прадедов из одной страны. Я отовсюду и из ниоткуда». «А что же ты делаешь, когда ты везде и из ниоткуда?» «Немного этого, немного того». Он протянул руку, ногти на которой, казались, были аккуратно подпилены. «Меня зовут Каррузо». Она посмотрела на его руку, затем на его улыбку. Без сомнения, он считал себя особенным. Большинство людей так считают. Но она заглянула ему в самую душу. Большинство людей одинаковы, стоит только снять внешние слои. «Но, полагаю, есть и другие», — сказала она. Он улыбнулся чуть шире. «Если нужно». Она крепко сжала его руку. «Я всегда останусь матерью Беккерт». «Немка!» «Если вывернуть мои кишки, там будет клеймо «Отлитов швабий». «Как лучшие доспехи!» «Только прочнее». «Надеюсь, не увидеть ваши кишки вывернутыми». Мать Беккерт выркнула и снова посмотрела в окно. «Поживем, увидим». Карета медленно пробиралась по узкой площади, жаркой, как печь, оживленной, как бойня и грязной, как сортир. С одной стороны виднелось расписное ограждение, битком набитое нищими с лицензией и липовый шафот, на котором дети сжигали соломенные чучела эльфов под одобрительные возгласы зрителей. С другой стороны толпами выходили проститутки, надувая накрашенные губы и выставляя на показ обгоревшие конечности полуденному жару. «Никогда бы не подумала», — пробормотала она. «Но проституток здесь, пожалуй, больше, чем где-либо». «Осуждаете проституток?» — спросил он с легкой улыбкой. «Возможно, он просто ошибся, но, возможно, просто насмехался над ней. Что касается самой матери Беккерт, то она давно отказалась от любого тщеславия, но насмехаться над священницей значит насмехаться над верой, а насмехаться над верой значит насмехаться над Богом, и это уже нужно пресекать в зародыше». Она пристально посмотрела ему прямо в глаза, не моргая и не отводя взгляда. Так же, как она однажды посмотрела в глаза обвиняемому, словно уже видела в них истину и желала лишь подтверждения. «Моя мать была проституткой», — сказала она. «Очень хорошей, судя по всему. И очень хорошей матерью. Глупо судить о человеке только по его профессии. Как язвы у чумного, проститутки — это симптом, а не болезнь. Они лишь удовлетворяют желание». «Меня беспокоит масштаб этого желания, этой болезни. Особенно здесь, в святом городе, среди руин древнего Карфагена, в тени тысяч церквей, в эхе благословенных колоколов, где все взоры должны быть обращены к небесам». Она наклонилась к нему, не отрывая от него взгляда, не моргая и не отводя глаз. «Скажите мне, мастер Карузо, какой грех Спаситель не может простить?» Он начал выглядеть немного неловко, что говорило о его стойкости – Большинство пробормотали бы извинения гораздо раньше и сжали бы губы до конца поездки. «Что ж, признаюсь, я не теолог. Человек, который немного разбирается во всем, должен быть и немного теологом, не так ли? Спаситель может простить любой проступок, честно осознанный и искупленный, а значит, нечестность — единственное преступление, которое не может быть прощено». Она оскалилась, выплюнув это слово. «Лицемерие, мастер Карузо». «Притворство, будто ты лучше, благороднее, святее, чем ты есть на самом деле, это, безусловно, худшее из нечестностей. Именно это я не одобряю». Повисло молчание. Она позволила ему затянуться, пока не решила, что насмешек больше не будет. «Так скажи мне, что приводит человека отовсюду и из ниоткуда в святой город?» Хотя у нее уже были подозрения. «Ну что ж...» Он вытащил письмо и поднял. Тонкая бумага, большая печать из алого воска, скрепленная скрещенными ключами папства. «Меня вызвали! Ее святейшество!» «Возможно, у тебя назначен прием у ее святейшества», — сказала мать Беккерт. «Но встреча будет с кардиналом Жишкой». «Главой земной курии?» Он моргнул, испугался и возбудился одновременно. Испугался и возбудился сильнее, чем если бы встреча была с самой папой, что говорила о многом и не в хорошем смысле. В письме упоминается замена кого-то, но не сказано, кого именно. Жишка всегда любила свои тайны. «Вы знаете ее преосвященство?» «С тех пор, как мы были детьми, мы делили келью в семинарии». «Старые друзья, значит?» Мать Беккерту смехнулась. Она смеялась нечасто, но это было слишком. Мы презирали друг друга с момента нашей встречи и восхищались друг другом, потому что каждая из нас состоит из того, чего нет в другой. Но мы знаем, то, что есть у другой, должно быть у церкви. Жишка, как море, вечно голодная, никогда не насыщающаяся, вечно текучая, уступчивая, приспосабливающаяся, коварная, как прилив. Если ее принципы встанут на пути, она создаст новые. Каруза сглотнул. Возможно, его шокировало, что самую могущественную женщину Европы так небрежно оскорбили. «Она, наверное, политик?» «Ее благословение и ее проклятие». «А вы другая?» Она снова пристально посмотрела на него, так же, как когда-то пристально смотрела на осужденного, когда произносила приговор. «Я скала, о которую разбивается вода. В этом мое благословение?» Она глубоко вздохнула. «И мое проклятие». «С годами море разбивает скалу». «О, я прекрасно осведомлена». Жишка послала и за мной тоже. И она вытащила письмо двумя пальцами и подняла его. «На замену». «На замену кому?» Акцент Каруза слегка изменился от его нетерпения. Уловила ли она под ним намек на что-то простонародное и немецкое? Она не сказала. Но я догадываюсь. Она хочет, чтобы я вернула свой старый приход. Часовню в Небесном дворце. Каруза нахмурился. «Сомневаюсь, что в часовне найдется применение моим талантам». «Будешь удивлен». Мать Беккерт глубоко вздохнула. Она отбросила и страх, и тщеславие, но все еще не решалась называть ее Как будто, пока слово не произнесено, его можно избежать, но как только оно названо, становится неизбежным. «Это тринадцатая часовня», — тихо сказала она, уже зная его ответ. «Разве в небесном дворце не 12 часовен? Двенадцать часовин, посвященных двенадцати добродетелям». Мать Беккерт улыбнулась, увидев, что была права, и откинулась назад, позволив карете встряхнуть ее. «Ты, возможно, знаешь кое-что об этом, мастер Каруза, и кое-что о том. Но насчет добродетелей?» Она снова посмотрела на толпу за окном, на паломников и проституток. «Тебе еще многому предстоит научиться». Конец. Перевод Дмитрия Васенина. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено на Народные средства в 2025 году.